Глава 20. Битва при Мунде. Накануне вечером неожиданно позвонил Пьетро Диджинара и сказал, что выслал Глебу экспресс-почтой приглашение для участия в историко-лингвистическом симпозиуме, который должен был состояться в Риме уже через неделю. Звонок итальянца приятно удивил Стольцева. Они с Диджинара крайне редко общались по телефону. В основном переписывались, да и то почти всегда по инициативе Глеба. Мало того, профессор оказался в курсе его последней работы, которая еще толком даже не напечатана. Она лишь в виде короткой справочной статьи была доступна на сайте стольцев.ру. Как бы там ни было, Глеб согласился приехать, хотя и понимал, что приглашение, судя по крайне сжатым срокам, явно готовилось в попыхах. Будет любопытно узнать, что скрывается за этой поспешностью. Забывчивость Диджинара или нечто иное. Теперь самое сложное — договориться с мисс Салиной о трехдневном отсутствии посреди учебного года. Тот-то будет битва. Глеб записался на прием к Валеевой с самого утра, однако аудиенцию ему назначили только на вечер. В дверях кабинета Глеб столкнулся со слащаво улыбавшимся аспирантом, по слухам новым фаворитом заведующей. Тот смерил стольцево ревнивым взглядом. Усмехнувшись, Глеб без стука потянул дверь на себя — «Что у вас, Стольцев?» — Раздраженно осведомилась Лариса Васильевна, поправляя макияж. «Вот зовут на симпозиум». Глеб выложил на стол приглашение. «Я вижу, вы с итальянцами нашли общий язык», — проворчала Валеева, мельком взглянув на бланк. «Лариса Васильевна, очень надо. Решается, можно сказать, моя научная судьба. Очень прошу отпустить». Он даже сложил ладони в шутливом молитвенном жесте. «Судьба решается». «Уж не собираетесь ли вы от нас сбежать?» Стольцев так и не понял, чего было в этом вопросе больше. Негодование в связи с перспективой потери ценного кадра или радости по поводу возможного ухода далеко не самого любимого сотрудника. На всякий случай Глеб на голубом глазу поклялся вечной верности родной кафедре, а под занавес спустил в ход самый весомый аргумент. О замене я договорился. «Не преждевременно ли?» В голосе Валеевой послышалась угроза. Глеб уже начал жалеть, что позволил себе лебезить. В итоге, несмотря на то, что симпозиум начинался в среду, Глеба отпустили только с четверга. Видя его расстроенное лицо, довольная, Лариса Васильевна напоследок съязвила. «Будьте стоиком. Разве не этому учит наш предмет?» «В гробу я видал этих стойков», — пробормотал Глеб себе под нос, вспомнив, что когда Сенеку отправили из Рима в ссылку, Тот, хотя и числился приверженцем стоицизма, сразу же принялся забрасывать друзей и покровителей письмами, жалуясь на тяготы и лишения сыльного быта. Это при том, что мотал срок на острове курорте Корсике. Можно только представить, как этот стоик запел бы на Колыме. Выйдя из кабинета заведующий, Глеб долго не мог отделаться от ощущения, что во время разговора он смутно учуял, едва уловимый, А потому не особенно пугающий аромат зеленого чая с медом или ему показалось. Ответного сеанса связи с Томанью пришлось ждать несколько дней. Звонок застал Глеба за рулем. Он переключился на громкую связь. Костин начал с исторического отступления. В самом начале XIX века в двух с половиной километрах к востоку от Германусы, «Была найдена стела с надписью, в которой сообщалось о возобновлении постройки дворца херсонесским стратилатом Евпаторием, военачальником при византийском императоре Маврики, «То есть конец шестого-начало VI седьмого века», — машинально уточнил Глеб. «Именно», — подтвердил Костин. «И хотя стелу нашли давно, обнаружить сам дворец никому не удавалось. Но тут, кажется, повезло». Указанный тобой объект полностью соответствует и местоположению, и ориентировочным размерам. Копать пока не начали, до датирования тоже еще далеко. Но и на глаз видно древняя штучка. У Стольцева защемило сердце. Вот бы сейчас самому хоть на минутку оказаться на прибрежном лугу, под которым, возможно, уже минимум 14 веков скрывается Византийский дворец. «Но скажи, пожалуйста, — полюбопытствовал Костин, — ты-то как про это прознал?» «Откуда у тебя точные координаты?» Глеб на секунду задумался, не зная, как ответить. Потом все же решил рассказать правду об истории находки. «Надо же!» — удивился Костин. «Тут у меня одних только докторов и кандидатов наук за последний год перебывало человек пятнадцать. И никто не догадался посмотреть на снимки в Гугле. Будет возможность, присылай чудо-ученицу к нам. Пусть увидит раскоп своими глазами». Следующая неделя пролетела как один день. Вечером, накануне отлета Глеб пришёл отправиться в букинистический магазин. Дело в том, что у него прямо из рабочего стола пару месяцев назад украли его любимый древнегреческо-русский словарь под редакцией Соболевского. Этот раритетный двухтомник, выпущенный еще в конце 50-х, давно стал культовым изданием, а сам профессор Соболевский считался одной из крупнейших фигур классической филологии. Его перу принадлежали лучшие в своем роде, а потому зачитанные до дыр многими поколениями студентов учебники латинского и древнегреческого. Буре любил рассказывать, как ему в юности довелось послушать несколько лекций этого в ту пору уже почти столетнего университетского патриарха и обожал цитировать следующий анекдот. Вернувшегося из Крыма Соболевского спрашивают, «Так вы, Сергей Иванович, на юг ездили?» «Ездил, ездил». «И на пляже лежали?» «Лежал, лежал. Наверное, роман читали?» «Нет, греческий словарь. Знаете, куда увлекательней, гораздо больше неожиданностей». В общем, потеря двухтомника была тяжёлой утратой, и Глеб спешно оставил заказы на эту книгу у всех известных ему букинистов. И надо же, сегодня под вечер ему позвонили из книжного магазина «Москва» и сообщили радостную новость. «Словарь поступил в комиссионный отдел». Несмотря на поздний час, Глеб помчался за книгой. Стольцев обожал это место еще с советских времен. Ему с детства казалось, что стоящий по соседству памятник основателю города, своей могучей десницей, указывает вовсе не на здание моссовета или пришедшую ему на смену мэрию, как многие могли бы подумать, а именно на этот уютный магазин, насквозь пропитанный любовью к книгам и их читателям. Оценив состояние словаря как вполне приемлемое, Глеб заплатил и уже собирался домой, но тут его взгляд упал на огромный атлас по истории военного искусства изобилующий красочными картами крупнейших сражений древности. С разрешения продавца Глеб принялся листать эту великолепно изданную книгу. Уже на 17 странице он натолкнулся на описание решающего сражения гражданской войны в Древнем Риме, В той битве помпиянцы потерпели сокрушительное поражение от войск Юлия Цезаря. Воюющие стороны сошлись в бою на территории нынешней Испании 17 марта 45 года до нашей эры. Это произошло возле небольшого городка под названием Мунда. Мунда. Как же он сразу не сообразил? Вот откуда могли взяться загадочные буквы Мунд на оттиске монеты. Но, конечно, и даты совпадают. Монета с Геркулесом из справочника Расторгуева была выпущена именно в это время, в 46-45 годах. И пускай это был серебряный динарий, но ведь такому событию запросто мог быть посвященный золотой Аурус. Он в волнении отложил Атлас. Так, значит, монету с такой надписью вполне могли выпустить при Цезаре, Вознаменование окончания Гражданской войны. Но почему ее тем не менее, нет ни в одной известной коллекции? И чем так уж дорога серийному маньяку эта древняя братоубийственная битва при Мунде? А вдруг самое первое предположение Лучко было верным? Может, всех этих мальчиков свободные от лекционной и семинарской деятельности и впрямь убивает его коллега-историк? Ну или еще какой любитель старины? Нет. Чушь какая-то. Хотя все возможно. Был же такой исторический прецедент, когда один испанский коллекционер антиквариата по имени Хуан Висенте с 1830 по 1835 год убил девять человек только ради того, чтобы завладеть принадлежавшими этим людям книгами. Причем каждый раз лишал человека жизни из-за одной единственной книги. Ничего не скажешь, настоящий библиофил. Глеб украдкой бросил взгляд на пожилого продавца, читающего какой-то толстенный фолиант, и силой воображения переселил его в один из милых городков, что выстроились вдоль пляжей Коста-Бравы. Дедушка в этот идиллический пейзаж вписался подозрительно хорошо. Глеб с опаской оглянулся по сторонам. В опустевшем отделе, кроме них двоих, никого не осталось. Слышно было только как тикают часы, показывавшие без четверти десять. Будучи натурой впечатлительной, Стольцев поплотнее прижал к себе Соболевского и от греха подальше поспешил к выходу. Довольный приобретением и совершенным открытием, он переулками пошел туда, где часом раньше с таким трудом припарковался врачащей толчье дорогих автомобилей. Собрав дома чемоданы и откупорив на дорожку бутылку вина, Глеб поздравил себя со столь удачным завершением дня. Ну что, есть повод отпраздновать? А что если ему сегодня, пускай даже и абсолютно случайно, удалось разгадать тайну надписи, отпечатавшейся на виске Грачева?